Спустившись на второй этаж, я обнаружил очень интересный факт. Моя входная дверь отсутствовала. Ее просто не было. Я бы так и стоял с открытым ртом, если бы не Лана. Она деловито достала сотовый телефон и вызвала милицию. Только тогда я опомнился и, не торопясь, вошел в квартиру. «Видимо, кому-то очень понадобилась ваша входная дверь». Заметила она Затем она зашла в седлому И высказала свое мнение Похоже тут что-то искали Все перевернуто Я пожалуй промолчу Что ничего не переворачивали А это самое обычное Причем далеко не самое худшее Состояние моей квартиры Она по-хозяйски осматривала Мою квартиру Я даже возмутиться не успел Как она прошла в мою комнату И тут же оттуда послышался ее крик Выбежав комнату, я тут же увидел это. Это было на стене. Это было изображением красного глаза с голубым зрачком размером полстены. Но самое странное было в том, что рисунок был выжжен в стене, а глаз был красным вовсе не от краски. У меня появилось пододрение, что кто-то не пожалел пары литров крови на сие произведение искусства. Если я скажу тебе, что так и было, ты не поверишь, да? Глупый вопрос, но надо же хоть что-то сказать. Ты прав. Кстати, рисунок похож на тот, который нарисован на твоем перстне. Каком перстне? Том, который надет на твой палец, дурачок. Она усмехнулась немного бледной улыбкой. Я глянул на свою руку и ахнул. На пальце у меня был надет перстень с изображением того самого глаза. Сначала я подумал, что это то кольцо, которое пришло мне по почте, но тут же понял, что это вовсе не так. Оно было не зеленым, а красным. А я его и не заметил. Но откуда оно взялось? Я начинал потихоньку припоминать события вчерашнего дня. Я поехал в ту секту на посвящение. — Кажется, я прошел это посвящение, но как это происходило, я не помню. Попытка снять перстень не увенчалась успехом. Лана смотрела на меня с возрастающим интересом. — Что? — Никак не снимается, — сочувственно поинтересовался она наконец. — Ага, ничего не понимаю. Размер нормальный, а все равно не снимается. Чертовщина какая-то. — Ты лучше оберни его чем-нибудь, а то милиция заинтересуется связью перстня на твоей руке с этим рисунком. — Какая же она умница, не то что я, а Я быстро сбегал за бинтом и замотал для верности всю ладонь. Лана в это время ходила и рассматривала мои книжные полки. Однако интересная направленность — вампиры, легенды об оборотнях, нечисти способы борьбы с ней — Ты что, фильмов ужасов насмотрелся, покосился она на меня. Просто я перевожу книги по этой теме. Кстати, опять-таки почти чистая правда. А, понятно. Видимо, не поверила. И правильно сделала. Я врать все-таки не умею. Очень удачно вспомнила вспомнил об объявлении, которое я видел в газете. Там была реклама установки железных дверей новейших моделей в течение часа. Я позвонил в эту фирму и, назвав свой адрес, вызвал бригаду рабочих. Не хотелось бы сегодня спать без входной двери. Неуютно как-то. Да и дуть будет.